Эпилог. Мелинда. Четыре года спустя. Стоя у окна в комнате Вики, поправляя на плечах мягкую нежно-розовую шаль тончайшей вязки из шерсти особых овец, что едят цветы красной лаванды, подарок леди Проны и уже пару лет как настоятельница Сторм. Оказавшись в обители Светлейшего, матушка Рейвена направила свою энергию и властность в нужное русло. Что-то мне подсказывает, что у монахинь просто не было шанса. Леди Прона никогда не покидала обитель, зато была рада, если мы находили возможность ее навестить, и особенно, если отправляли к ней Вики. Вот как сейчас, например, когда дочку просила отправить ее к бабушке, чтобы учиться всем премудростям и тонкостям целительского дела, к которому у нее обнаружилась явная склонность. Три долгих месяца я не видела мужа. Я не ждала писем, которых и не было. Все это время Рэйф провел во вражеской Дремландии с тайным визитом. Любому понятно, что-то назревает. К этому просто нужно быть готовой. Что ж, предчувствие не обмануло. Прищуриваюсь на пару секунд, заприметив вдалеке знакомый силуэт, который узнаю из тысячи. Разворачиваюсь и выхожу из комнаты». В коридоре встречаю Бонну, старшую служанку. Господин вернулся. Проследи, чтобы в его покоях приготовили ванну. Насчет ужина его тоже стоит накрыть раньше, в пять. Да, госпожа. Бонна быстро приседает. Киваю ей и иду дальше. Веду рукой по гладким перилам. Пару раз останавливаюсь посреди лестницы, чтобы промассировать низ выступающего живота и только после того, как тянущее чувство стихает, продолжаю свой путь. Вероятно, получается не слишком-то быстро, потому что к тому времени, когда я оказываюсь внизу, входная дверь распахивается, и в проеме двери я вижу Рева в забрызганном грязью дорожном плаще. Наши взгляды встречаются. Продолжаю стоять прямо со спокойным достоинством. Рев опускает взгляд ниже, Смещает его на мой выдающийся живот, и я отмечаю, как разглаживается его, словно бы высеченное из камня лицо, как исчезает складка между бровей, как штормовая лазурь его глаз сменяется безмятежным штилем. Рейв стаскивает с плеч дорожный плащ, отбрасывает его в сторону, оставаясь в черных кожаных доспехах и штанах, обтягивающих мощные мускулистые ноги. След за плащом летят кожаные перчатки. Затем в пару размашистых шагов Рев оказывается рядом, застывает напротив меня, протягивает руку, проводит костяшками пальцев вдоль моей щеки невесомо и почти ее не касаясь, будто бы намеренно дразнит, ждет, чтобы наклонила голову и потерла щекой о руку хозяина, будто довольная кошка. Но в такие подразнивания можно играть и вдвоем и я намеренно не даю ему ожидаемой реакции. Вместо этого просто прикрываю глаза, растворяясь в ощущениях. В тонком аромате костра и железа, в его резком сбивающемся от волнения дыхании. Резко открываю глаза и вижу, что рыв опускается вниз. Генерал Сторм становится передо мной на колени. «Кажется, теперь я видела все». «Мелли...» шепчет хрипло и сам прижимается щекой к моему животу, обтянутому тонкой тканью кремового домашнего платья с множеством нежных оборок и кружев. Я вернулся как только смог. Я так соскучился. Думал о тебе. Постоянно. Особенно по ночам. улыбаясь уголками губ. Да, я знаю. Эта разлука была бы куда скучнее без наших ночных свиданий. Накрывая рукой его голову, Пропуская сквозь пальцы его жесткие волосы. Я тоже, отвечаю тихо, ты надолго вернулся. Пауза затягивается. На совсем. Наконец отвечает Рейв. Я сделал, что мог, раздобыл нужные сведения, составил подробный план. Это последнее, чем я могу послужить империи. Теперь подам в отставку. Возглавлять армию должен дракон. Уверен, достойные найдутся. Отставка. Мне ли не знать, что для Рева значит его звание, которым он шел всю свою жизнь, которого добился сам, своим усердием, талантом и трудом, и который сейчас теряет из-за меня в каком-то смысле. В груди все сжимается от сочувствия, которое он никогда от меня не принимал и не примет, но молчать выше моих сил. Рев, но никто тебя не заменит, просто не сможет. Ласково массирую подушечками пальцев его голову. Ни у кого нет твоего стратегического мышления, твоей безошибочной логики и твоего острого ума. Император должен это понимать. Император понимает, и он против, но это мое решение. Все, не хочу об этом. Вздыхаю, понимая. Закрывается от меня, в который уже раз. Рыв, зажмуривается... Кажется, что еще немного, и заурчит, будто довольный тигр. Там девочка. Произносит тихо, целую мой живот и одновременно с этим ведет ладонями вверх по моим ногам и к бедрам. Нахальный по-хозяйски сминает ягодицы. М, -м, м Закусываю нижнюю губу. Да, целитель сказал, будет девочка. Затаиваю дыхание и жду его реакции. Смешно, конечно. Третий наш общий ребенок. А чувство такое, словно первенец. Если она будет похожа на тебя, то я только рад. Корвин еще не оборачивался? К счастью, нет. Хорошо, значит, я успел вовремя. Как вообще дела? Справлялась тут без меня? Ох, ну как тебе сказать, дорогой? Пока я подбираю нужные слова, снаружи раздается отчаянный детский крик. Светлейший! Корвин! Что там стряслось? Сердце ухает в бездну, В ушах стучит кровь, когда я следом за рывом сбегаю вниз по ступенькам. Вся жизнь пролетает перед глазами, когда я вижу своего Шилопопова четырехлетку на краю главной башни, откуда он вот-вот сорвется. Как оказался там? Как? Впрочем, зная Корвина, удивляться, в общем-то, нечему. В самых первых дней жизни этот ребенок словно бы задался целью раньше времени добавить мне седых волос. Стал холодным душем после уютной теплой ванны, беспроблемной Вики. С дочкой я спала ночью напролет. Знать не знала детских истерик, колик и надрывного плача. Даже суровой монахини таяли под тихим и ласковым обаянием дочки. Я думала, все дети такие, а вот и нет. Рождение Корвина спустило меня с небес на землю. Рев часто бывал в отъездах, и все прелести гиперактивного ребенка расхлебывала я. Неусидчивый, требовательный, капризный, громкий, взрывной. Я отчаянно пыталась понять собственное дитя и не понимала. В нем словно бы горел внутренний огонь невиданной силы, сжигая изнутри и его самого, и заодно нас. И что с этим делать, неясно. Плач без причины. Беспричинная внезапная агрессия на нянечку и прислугу, бесконечные травмы, садины, ушибы. Такое чувство, что он задался целью убиться обо все, что можно и обо что нельзя. В свои четыре года Вики складно читала и свободно считала в пределах сотни. Корвин даже простые фразы складывал с трудом. «Каким только целителем я не обращалась», В чем не искала причины, ответ был один — ждать первого обращения. С высвобождением зверя драконы становились спокойнее. Мы ждали. И вот, кажется, дождались. «Корвин! Малыш!» — кричу, срывая горло, стоя под стенами замка, задрав высоко голову. «Вижу зависшей худенькой тельца, черные, как смоль, короткие волосы». Рев хмурится, замерев рядом. «Госпожа! Госпожа!» — бежит к нам миссис Иниса, его нянечка. «Я только отвернулась, и его нет. Простите меня, понятия не имею. Как?» Тише. Останавливаю ее и продолжаю смотреть наверх. Корвин вот-вот упадет. Я вижу это по его слабеющим пальчикам, которыми он хватается за каменные выступы по раскачивающемуся из стороны в сторону тельцу. Светлейший! «Ах!» — зажимаю рот рукой, когда пальчики Корвина начинают сползать. А потом все случается быстро. Из груди сына вырываются яркие магические всполохи. Черно-золотая магическая нить в доли секунды пересекает разделяющее пространство и входит в ревна, Одна, вторая, третья. За спиной Рева вырастают крылья, словно бы сотканные из темной магической дымки. Рэйв крепко зажмуривается, а после того, как открывает глаза, я снова вижу ртутные вертикальные зрачки. Он вернулся. Дракон Ревна, Тот самый, что был когда-то утрачен. И тут я все понимаю. Мы оба думали, что зверь погиб, а он вместе с магическими потоками заклинаний перешел к Орвину, чья жизнь во мне уже теплилась. Так Корвин стал обладателем сразу двух драконов внутри себя. Мало того, что они не могли спокойно ужиться друг с другом, так они еще и бесконечно баламутили ребенка, пытаясь каждый перетянуть его на свою сторону. Бедняжка просто не понимал, что с ним происходит, и справлялся с этим как мог. Выплескивал капризами, чтобы не сойти с ума. Все это молния проносится в голове. Рейф успокаивающе мне моргает, А в следующий миг Корвин таки срывается окончательно с выступа, а Рейф отталкивается от земли и принимает свой истинный облик уже в полете. Прижимая руки к груди и облегченно выдыхаю. Большой черный дракон держит в своих когтях маленького серого драконенка, который отчаянно пытается работать крыльями. Наконец ему позволяют сделать это. Рейф выпускает из когтей спасенную добычу. Корвин машет крыльями, неуклюже и часто-часто. Рейв кружит над ним, контролируя каждое движение, а потом разворачивается и оглядывается на сына, словно бы маня за собой. Тот и рад, старается поспеть изо всех сил. Первый полет отца и сына. Так волнительно. Смотрю вслед, и в груди будто сдувается огромный тревожный пузырь. Рейв смог вернуть магию и зверя. Теперь Корвин станет спокойнее, я знаю. Наша с Рейвоном любовь не была безмятежной и гладкой. Она не сияла ослепительным солнцем. Она была маяком, что упорно и храбро освещал даже самые темные уголки души, указывая верный путь. Мы оба блуждали во мраке, запутывая других людей и путаясь сами. Но сейчас настал тот момент, когда все на своих местах, все как надо, все вроде бы уже хорошо. А будет только лучше, уверенно повторяя вслух обещание, в которое искренне верю, с любовью наблюдая за силуэтами драконов вдалеке, большим и маленьким, что кружат под облаками, а потом резко взмывают вверх, исчезая в пушистой вате».